Глава 21. В день отъезда и Фепа позаботилась, чтобы сыновья надели свои лучшие костюмчики и попрощались с бабушкой, как полагается. Джастина нарядили в черные саржевые короткие штанишки и льняную рубашку с матросским воротником, а Стивена — в льняной комбинезончик в таком же матросском стиле. Все трое ждали вместе со старой графиней в холле, пока Эдвард отдавал распоряжения лакеям, которые грузили в экипаж последние сундуки и саквояжи. — Бабушка, — заговорил Джастин, — это тебе подарок, чтобы не скучать на пароходе. Мальчик протянул леди Джорджине книжку в картинках, которую сам нарисовал и раскрасил, а Феба сшила листы и помогла сыну сделать подписи к иллюстрациям. Стивен пока не умеет рисовать, но он приложил к странице свою ладошку, и я обвёл её. Правда, страница липкая, это Стивен ел клубничное варенье. Пожилая дама взяла подарок и, глядя в серьёзное личико внука, сказала. «Можешь поцеловать меня на прощание, дитя мое». Феба попыталась подтолкнуть к бабушке и Стивена, но тот упирался, цепляясь за её юбки. Пришлось взять его на руки и посадить себе на бедро. Надеюсь, вам понравится путешествие, проговорила Феба, но Джорджиана сухо взглянула на нее и буркнула: «Главное, постарайся за время моего отсутствия не выкрасить дом в розовый цвет». Невестка сочла эту попытку пошутить за прелюдию к примирению и улыбнулась: «Не беспокойтесь». Подошел проститься Эдвард, осторожно коснувшись ее локтя: «Всего доброго, дорогая». Феба повернулась к нему и протянула обе руки. Счастливого пути и безопасного возвращения. Он поднес ее руки к губам и сказал: если что-то понадобится, не стесняйся обращаться к моим родным, они будут счастливы тебе помочь. Поколебавшись, словно только что вспомнил, он с лукавой улыбкой добавил: опять я не привез грозбухи. Не беспокойся, любезно ответила Феба. Понимаю, ты был занят подготовкой к путешествию. Она твердо решила раздобыть все документы сама, но никому говорить об этом не собиралась. Феба вывела детей на парадное крыльцо, где Эдвард помогал джерджиане сесть в экипаж, а посмотреть было на что. Следовало не просто ее усадить, но и определенным образом уложить и расправить на коленях плед, тщательно задернуть занавески. Казалось, прошла вечность, прежде чем упряжка гнедых тронулась, и экипаж отправился в путь, шурша колесами по гравию. Феба и Джастин весело махали вслед отъезжающей карете, и даже Стивен поднял ручку и пошевелил пальчиками. Наконец экипаж миновал рощицу и скрылся из виду. Полное радостного возбуждения, Феба принялась целовать Стивена, от чего малыш радостно захихикал. К ним протиснулся Джастин, и его Феба тоже осыпала поцелуями. «Мама, а что, сегодня праздник?» «Конечно! Мы теперь свободны и можем делать все, что хотим. Никто не станет жаловаться на шум, никто не скажет «так нельзя». Какое же облегчение остаться без Джорджианы и Эдварда! Нет, больше, чем облегчение, просто счастье!» «А что мы будем делать?» — спросил Джастин. Феба улыбнулась сияющим детям. «Например, можем устроить пикник». «Да, да, ура!» — в восторге завопил Джастин. Его поддержал тоненьким голоском и Стивен. «Мама, пикник!» «Попрошу кухарку приготовить нам большую корзину. Возьмем с собой няню и Эрнестину. А теперь бегом наверх». «Снимите эти неудобные матроски и переоденьтесь в обычную одежду. Мне нужно съездить в город по делам, а после того, как я вернусь, устроим пикник в папином зверином саду». К ее удивлению, Джастин наморщил нос и спросил. «А что, обязательно там?» «Нет, но... Разве тебе не нравятся подстриженные кусты?» Джастин замотал головой. «Няня говорит, раньше они были похожи на разных зверей, а теперь это просто заросли». «Боже мой! Значит, их давно не подстригали. Я поговорю с садовником». Феба взяла детей за руки. «Ну что, вперед, Начинается новый день!» После того, как отвела мальчика в детскую, Феба приказала приготовить свой экипаж и предупредила Дворецкого, что ей понадобятся два лакея в качестве сопровождающих. Обратно она повезет книги. День был солнечный и ясный. На обочинах дороги вовсю цвели цветы. Но Феба так спешила в офис Ларсонов, что почти не смотрела в окно. Ее занимали совсем иные мысли. Она не могла дождаться когда же получит всю информацию о состоянии ферм при усадьбе и всех земель, сданных в аренду, и в то же время страшилась того, что может в этих бухгалтерских книгах обнаружить. Несмотря на все уверения Эдварда, Феба не верила, что арендаторы живут, не зная горя и забот. Каждый раз, когда выезжала в сопровождении лакея взглянуть на земли, отданные в аренду, она своими глазами видела множество проблем. Большинство придомовых построек остро нуждались в ремонте. Узкие и недоделанные проселочные дороги совсем не подходили для тяжелых колес сельскохозяйственной техники. На плохо осушенных полях со скудными посевами она видела болото стоячей воды. Даже в порусе накоса, одного из самых оживленных времен года, на полях поместья, казалось, царили тоска и уныние. Живописные пастбища остались позади и экипаж въехал на улицы, вдоль которых выстроились аккуратные дома и лавки с разными вывесками. Оказавшись на площади, окружённой со всех сторон одинаковыми белыми зданиями с колоннами, экипаж остановился у двери с красивой латунной табличкой, оповещавшей потенциальных клиентов, что здесь находится контора Ларсонов, отца и сына. Фебе не пришлось ждать и минуты. Фредерик, отец Эдварда, — Почти сразу вышел ей навстречу. Это был высокий и крепкий джентльмен с квадратным лицом и шикарными седыми усами, кончики которых искусно закручивал с помощью воска. Как всякий достойный представитель эссексских сквайров, Фредерик жил по раз и навсегда установленным правилам. В воскресенье наслаждался роздбифом и послеобеденной трубкой. Зимой охотился на лис, летом играл в крокет. По его настоянию традиции в доме Ларсонов поддерживались почти религиозным пылом. Фредерик ненавидел все иностранное или чересчур сложное. Особенные негодования вызывали у него новомодные изобретения, ускоряющие темп жизни, будь то телеграф или железная дорога. Феба всегда хорошо ладила с этим пожилым джентльменом, благоговевшим перед титулами и связями ее отца. Фредерик надеялся когда-нибудь увидеть ее своей невесткой, поэтому полагала она, не станет препятствовать в ее желании получить грозбухи. Дядюшка Фредерик, — весело воскликнула Феба, я вас похоже застала врасплох. Милая моя племянница это лучший сюрприз, какой только может быть. Он провел ее в свой кабинет с черными шкафами и полками орехового дерева. Усадил в глубокое кожаное кресло, но когда Феба объяснила причину своего визита, был немало озадачен. «Феба, дорогая, но зачем вам лишняя головная боль? Расчеты сложные, вряд ли посильные для женского ума. Я сама веду смету домашних расходов, и ничего, голова не болит», — возразила Феба с улыбкой. «Почитать расходы по дому — это еще ничего? Женщине под силу». Но деловой бухгалтерский учет выходит за пределы домашних дел. Это чисто мужское занятие. Фебе пришлось прикусить язык, чтобы не спросить. Неужто правила сложения и вычитания меняются, стоит выйти за порог родного дома? И вместо этого она произнесла первую глупость, что пришла в голову. «Дядюшка, пустые полки в кабинете особняка выглядят так сиротливо, мне кажется, было бы правильно держать грузбухи там, где они всегда хранились, и, деликатно помолчав, добавила, не хочется нарушать традицию, которой в доме следовали десятки, если не сотни лет. Как она и надеялась, этот аргумент достиг цели. — Да, традиция — это очень важно! — от души воскликнул сэр Фредерик и, подумав несколько секунд, изрек свой вердикт. «Что ж, думаю, ничего страшного не случится, если эти книги займут свое законное место на полках в особняке». Охваченная внезапным вдохновением, Феба добавила, «И у Эдварда тогда появится повод навещать меня почаще». «Верно?» «Несомненно», — обрадовался Ларсон-старший, «мой сын сможет вести бухгалтерию прямо в поместье, в то же время наслаждаясь вашим обществом» так сказать, двух зайцев одним выстрелом. Право, странно, что он сам об этом не подумал. Как несообразительно нынешняя молодежь. Значит, решено. Если позволите, я прикажу своим клеркам отнести грозбухи к вам в экипаж. С этим справятся мои лакеи. Благодарю вас, дядюшка. Феба уже двинулась к дверям кабинета. Ей не терпелось вернуться домой. Но Фредерик, как видно, не собирался ее отпускать, пока не наговорится вдоволь. «Как там ваши мальчики?» Все отлично, пока привыкают к жизни на новом месте, в Эссексе». «Так я и думал. Знаете, меня беспокоит, что эти славные мальчуганы растут без отцовского влияния. Это, знаете ли, трудно переоценить». «Меня это тоже беспокоит», — призналась Феба. Но пока я не готова к новому замужеству. Бывают времена, дорогая, когда надо отложить в сторону эмоции и взглянуть на дело с точки зрения разума. Именно так я и смотрю на все дела, и никак иначе. Вы знаете моего Эдварда? Джентльмен с головы до пят. Украшение своего сословия. Многие отмечают также, что он обладает незаурядными достоинствами. Немало молодых дам, думающих о замужестве, имеют на него виды, и я не стал бы ждать, что он будет вечно оставаться холостяком. Я тоже. Будет очень, очень жаль, если вы слишком поздно поймете, какое сокровище потеряли в его лице. Как капитан вашего семейного корабля, он всегда будет следовать верным и твердым курсам. Можно с уверенностью сказать, что ни сюрпризов, ни разногласий или каких-либо экстравагантных идей не будет. С ним вы проведете жизнь в безмятежном спокойствии». «В этом-то и проблема», — мысленно заметила Феба. Всю обратную дорогу она перебирала папки и громоздкие грузбухи, что лежали рядом на сидении, пока не нашла отчёты о ежегодных прибылях и убытках поместья. Положив книгу на колени, она принялась медленно ее листать, но, увы, сведения излагали здесь совсем не так, как в грозбухах, которые показывал ей Уэст Рейвенл. Феба нахмурилась означает ли обязательство то же, что и долг? или в этой системе учета это разные термины. А понятие капитал относится только к недвижимости или и к наличным деньгам тоже. Она не знала, как использовали эти термины Генри и Эдвард, но еще хуже было то, что на страницах грузбуха было полно сокращений. Нужен розетский камень, чтобы все это расшифровать, пробормотала Феба, а когда заглянула в другую книгу по учету урожая, ее и вовсе замутило. Почему по некоторым годам данные приводятся по четыре раза, причем все разные? Экипаж катился по гравийной дороге, а Феба размышляла о том, что делать дальше. Можно, конечно, обратиться за помощью к мистеру Петчу, но он так немощен, что едва ли сможет долго говорить о делах. Заснёт. Разумеется, можно было бы дождаться возвращения Эдварда, но ждать Феба не хотела, особенно если вспомнить, что он считал бухгалтерию неподходящим для нее занятием. А после того, что она явилась к нему в контору и забрала грозбухи самостоятельно, Эдвард не применет подчеркнуть, что она так и не смогла в них разобраться. И кто станет его винить? Вот удобный предлог, чтобы послать за Рейвенеллом. Феба крепче сжала грузбух и откинулась на сиденье. При этой мысли ее пронзила душевная боль, такая острая, что перехватила дыхание. С чего она взяла? что он откликнется на ее зов. Но если откликнется, прилично ли будет ему появиться в особняке Клэр? Столкновение миров. Уэстон Рейвенл в доме Генри. Неженатый мужчина в доме молодой вдовы без компаньонки. Скандал не минует. Эдвард придет в ярость, когда узнает, а Джорджиану на месте хватит удар. Ей опять вспомнилось утро прощания. Тогда Уэстон сказал что-то о том, что не может предложить таких отношений, которые не унижали бы ее и не оскорбляли. В высшем обществе, где женятся и выходят замуж, только сообразуясь интересами семей, а личное счастье предпочитают искать в другом месте, внебрачные связи — обычное дело. Но Феба никогда не представляла в такой роли себя и не думала, что ее потребности когда-нибудь перевесят риск, оказаться замешанной в скандал. Но ведь Рейвенл не женат. Она не замужем. Никто из них не нарушит брачных обетов. Это никому не повредит. Или все же... Она ужаснулась, вдруг осознав, что думает об этом всерьез. Боже правый! Она превратилась в комический типаж, изголодавшуюся по любви вдовушку, которая ждет, чтобы кто-то согрел ей постель. Над такими принято насмехаться. Считается, что женщины должны быть выше низменных физических желаний, куда более естественных и простительных у мужчин. Ей самой нравилось так думать о себе, пока Уэстон не доказал обратного. Хотела бы она сейчас посоветоваться с Мэрит. Она даже представила их беседу. «Мэрит? я подумываю завести роман с Уэстом Рейвенлом. Знаю, это неправильно, но. Насколько неправильно? Меня не спрашивай, скорее всего, ответит та с усмешкой. Я известная моралистка, так что не предлагай мне обсуждать твои решения. Много же от тебя пользы. Мне нужно, чтобы кто-то мне это разрешил. Никто не разрешит, дорогая, кроме тебя самой. Но что, если это окажется ошибкой? Что ж, подозреваю, это будет одна из самых приятных ошибок в твоей жизни экипаж остановился перед парадным крыльцом особняка Клэр, и лакеи перенесли стопки грузбухов и папок в кабинет. Книги заняли свои места на полках, а Феба села за старинный дубовый стол, разгладила лист пищей бумаги на зеленой кожаной вставке для письма, взяла изящную лакированную ручку и вставила в нее перо. «Миледи», — сказал один из лакеев, — «книги расставлены и разложены по местам». «Благодарю вас, Оливер. Можете идти. Арнольд, подождите минутку, у меня будет для вас еще одно поручение». Младший из лакеев, жаждавший проявить себя при этих словах, аж просиял. «Да, миледи». Пока Феба писала даже не письмо, а записку, он ждал на почтительном расстоянии. «Мистеру Уэстону Рейвенеллу, Эверсби, Гэмпшир. Увязла в песках. Нужна веревка». Найдется время посетить Эссекс Ф. К. Сложив листок и положив конверт, Феба повернулась к лакею: Отнесите это на почту в телеграфный стол. Прежде чем уйдете, обязательно убедитесь, что телеграмма отправлена. Она хотела была отдать ему конверт, но остановилась. По телу почему-то пробежали мурашки. Меледи! с испугом окликнул ее Арнольд. Нет-нет, все в порядке покачала головой Феба и решительно протянула ему конверт. «Пожалуйста, поскорее, а то мне не хватит храбрости».